Глава 3. Семья Николаевых На следующий день после описанного происшествия, 12 апреля, в восьмом часу вечера, в столовой одного из домов в предместе Риги, населенном по преимуществу русскими, беседовали три человека, поджидая четвертого. Скромного вида дом был построен из кирпича, что являлось редкостью на окраине предместья, где дома обычно деревянные. Печь, установленная в глубине столовой, топилась с самого утра, поддерживая температуру в 15-16 градусов. Вполне достаточную, так как наружный термометр показывал 5 или 6 градусов по Цельсию. Маленькая, прикрытая абажуром керосиновая лампа Освещало стол посреди комнаты тусклым светом. На мраморном столике кипел самовар. Отчаянный прибор был накрыт на четверых. Но четвертый еще не появлялся, хотя и опаздывал уже на 40 минут. Дмитрий где-то задержался, заметил один из гостей, подходя к окну с двойной рамой, выходящему на улицу. Это был мужчина лет 50, русский врач Гамин, один из самых верных друзей дома. За 25 лет практики в Риге он составил себе репутацию отличного врача. Пациенты очень его любили за приветливый нрав, а коллеги сильно завидовали ему. Всем известно, до какой степени может дойти иногда профессиональная зависть в России. Как и повсюду. «Да, скоро 8! ответил другой гость, бросая взгляд на часы с гирями висевшие между окнами. Но господин Николаев имеет право на льготную отсрочку в четверть часа, как говорят у нас во Франции. А ведь известно, что эти четверть часа обычно больше 15 минут. Человек, произнесший эти слова, господин Делапорт, мужчина лет 40, был французский консул в Риге, живший уже в течение 10 лет в этом городе. Его изысканные манеры, любезность и услужливость снискали ему всеобщее уважение. «Отец пошел давать урок на другой конец города», сказала третья из присутствующих. «Путь долог, да и тяжел в эту непогоду. Не то дождь, не то мокрый снег. Он придет весь продрогший, бедный отец». «Ничего», — воскликнул доктор. Печь храпит, как судья во время заседания. В столовой тепло, Самовар не отстает от печки. Чашку-другую чаю, и Дмитрий согреется и снаружи, и внутри. Не беспокойся, дорогая Илька. А если твоему отцу понадобится врач, то он недалеко, и это один из его лучших друзей. Нам это известно, дорогой доктор, улыбаясь, ответила девушка. В 24 года Илька Николаева представляла собой чистейшего типа славянскую девушку. Как ни похожа она была на других рижанок немецкого происхождения, с их чересчур розовой кожей, чересчур голубыми глазами, чересчур невыразительным взглядом, с их чересчур немецкой апатичностью. Брюнетка с лицом, играющим красками, и все же не румяным, стройная, илька отличалась благородными чертами лица немного сурового строгость которого, впрочем, смягчал взгляд на редко нежный, когда он не был подернут грустью. Серьезная, задумчивая, равнодушная кокетливым нарядам, она одевалась просто, со вкусом и являла законченный образец лифлянской девушки русского происхождения. Илька не была единственным ребенком Дмитрия Николаева, овдовевшего 10 лет тому назад. Ее брат Иван, которому лишь недавно исполнилось 17 лет, заканчивал образование в Дерптском университете. В детские годы Илька заменила ему мать. А со времени ее смерти в какой другой женщине нашел бы он столько преданности, столько доброты, столько самопожертвования? Лишь благодаря проявленным его сестрой чудесам бережливости Юный студент был в состоянии продолжать учение вне родительского дома, стоившее довольно дорого. И действительно, единственным источником доходов Дмитрия Николаева были уроки, которые он давал у себя на дому или в городе. Его очень ценили как учителя физики и математики, и он был весьма образованным человеком. Все знали, что он не обладал никаким состоянием, Профессия учителя не приносит богатства, а в России еще меньше, чем где-либо. Если бы всеобщее уважение приносило богатство, то Дмитрий Николаев был бы миллионером, одним из богатейших людей Риги, так как почтение, которым его окружали, ставило его на видное место среди сограждан, конечно, славян. Чтобы убедиться в этом, достаточно будет в ожидании возвращения учителя принять участие в разговоре доктора Гамина с консулом. Разговор велся на русском языке, на котором господин Делапорт изъяснялся так же свободно, как образованные русские говорят по-французски. «Итак, доктор, — говорил последний, — Мы с вами накануне события, которое приведет к изменению политической обстановки в Исляндии, Лифляндии и Курляндии. Эстонские газеты, совсем свойственным арийскому языку очарованием, предсказывают это. Изменения произойдут постепенно, ответил доктор. Давно пора отнять у немецких корпораций административную власть и влияние в городской думе. «Не правда ли, какая возмутительная нелепость, что немцы управляют политикой наших областей?» «Но, к несчастью, даже когда их отстранят от управления», – заметила Илька, – «они все же останутся всесильными, благодаря власти денег, ведь почти все земли и все должности принадлежат лишь им». «Ну, должности-то можно у них отобрать», – отвечал Делапорт. Что касается земель, то это будет трудно, вернее сказать, невозможно. В одной только Лифляндии немцы владеют большей частью поместьй, в их руках по меньшей мере 400 тысяч гектаров. И действительно это было так. В Прибалтийских областях почти все дворяне, почетные граждане, мещане и купцы немецкого происхождения. Правда, местное население – обращенные немцами сперва в католическую, затем в протестантскую веру, так и не удалось мечить Эстонцы, родственные финнам и латыши, почти все земледельцы. Отнюдь не скрывают национальные вражды к своим хозяевам. И многие газеты в Ревеле, Дерпте, Петербурге выступают в защиту их прав. Консул добавил. Трудно сказать, кто победит в этой борьбе между лифлянцами немецкого происхождения и лифлянцами славянского происхождения. «Предоставим действовать императору», — ответил доктор Гамин. «Он-то чистокровный славянин и сумеет обуздать инородные элементы в наших областях». «Еще удастся ли ему это? Уже 700 лет со времени захвата областей наши крестьяне, наши рабочие — сопротивляются напору захватчиков. И что же? Их высылают из страны. «Отец твой, дорогая Илька, — сказал доктор, — доблестно борется за наше дело. Потому-то по всей справедливости он и возглавляет славянскую партию. При этом он нажил себе грозных врагов, — заметил господин Делапорт. «И среди них братьев Иохаузенов, — ответил доктор. Эти богатые банкиры лопнут с досады в тот день, когда Дмитрий Николаев отберет у них бразды правления в Рижской городской думе. В конечном счете в нашем городе всего лишь каких-нибудь 44 тысячи немцев на 26 тысяч русских и 24 тысячи лотышей. Славяне в большинстве. И это большинство будет стоять за Николаева. Мой отец нечистолюбив ответила Илька, лишь бы славяне победили и стали хозяевами в своей стране. «Они станут ими, Илька, на будущих выборах», уверенно заявил господин лапорт «И если Дмитрий Николаев согласится выставить свою кандидатуру, это было бы тяжелым временем для отца при его скромном достатке», ответила девушка. «Вы же сами знаете, дорогой доктор, вопреки статистике Рига в большей степени немецкий город, чем русский». «Пускай текут воды Двины», — воскликнул доктор. «Былые нравы унесутся вниз, новые идеи примчатся с верховьев. И в этот день мой милый Дмитрий будет вознесен». «Благодарю вас, доктор, и вас также, господин Делапорт, за добрые чувства к моему отцу. Но надо остерегаться. Или вы не заметили, что он становится все печальнее с каждым днем? Это меня так беспокоит». «Действительно». Друзья Николаева тоже подметили это. Казалось, с некоторых пор тяжелые заботы одолевали Дмитрия Николаева. Но как человек весьма замкнутый, малообщительный, он не открывался никому, ни своим детям, ни старому верному другу Гамину, в труде. В упорном труде, должно быть, надеясь забыться, находил он спасение. Между тем, славянское население Риги видела в нем своего представителя, который возглавит Новую Городскую Думу. Шел 1876 год. Мысль русифицировать Прибалтийские области имела уже столетнюю давность. Еще Екатерина II помышляла об этой чисто национальной реформе. Правительство принимало меры, чтобы отстранить немецкие корпорации от управления городами и селами. К выборам в Думы привлекались все граждане с известным имущественным и образовательным цензом. В Прибалтийских областях с населением в 1 986 тысяч жителей, из них в круглых цифрах в Эстляндии 326 тысяч, в Лифляндии 1 миллион, в Курляндии 660 тысяч. Немцы представлены были лишь 14 тысячами дворян. Семью тысячами купцов или почетных граждан и 95 тысячами мещан. Остальные были евреи. Итого, в общем, немцев было 155 тысяч. Следовательно, под покровительством губернатора и высших чиновников должно было без труда образоваться славянское большинство. Борьба завязывалась с нынешним большинством в муниципалитете наиболее влиятельными членами которого были банкиры Иоухаузена, призванные играть столь значительную роль в этой драматической истории. Следует заметить, что в квартале, или вернее предместье Риги, где стоял скромный домик Николаева, принадлежавший еще его отцу, учитель пользовался всеобщим уважением. Верно и то, что в предместье Проживало не менее 8 тысяч русских. Нам уже известно незавидное имущественное положение Дмитрия Николаева. Но на самом деле оно было значительно хуже, чем думали, не потому ли Илька не вышла еще замуж, хотя ей исполнилось уже 24 года. Является ли в Лифляндии бедность препятствием к браку, как в других странах, когда все богатство невесты в красоте, как говорят на Западе? когда данной девушке заключается лишь в ее добродетели, даже если она равна ее красоте. Нет, в этом провинциальном славянском кругу деньги, возможно, далеко не главное побуждение к заключению брака. Поэтому неудивительно, что руки Ильки Николаевой добивались многие. Удивительно то, что Дмитрий и его дочь отказывались от весьма лестных предложений.